Глава вторая. Отделом оказалось крепкое двухэтажное здание, бывшее раньше магазином. Некогда большие окна, заложены кирпичом. У входа вред в землю старый БТР. По виду у него на ходу осталась только одна вещь. Башня с пулеметом КПВТ, калибра 14,5 мм. Корпус же был разворочен взрывом. Загнав машину во двор, Виктор повернулся к нам. «Сейчас оформим ваши документы, а потом отправим на базу. Неделя подготовки, если вы ее выдержите, добро пожаловать в отряд. Вопросы?» «Господин сержант, у меня вопрос», — подал голос Дима. «Да? Из отделения можно будет позвонить, предупредить жену, а то волноваться станет?» «Конечно», — ответил Виктор, выходя из машины. «Вы же не арестованы?» Через час миловидная девушка из гражданских закончила подшивать наши дела, поставила нас на довольство и пожелала удачи. На тренировочную базу нас вез Сергей. «Ну, что я тебе вчера говорил?» Сбавив скорость возле очередной ямы, сказал он мне. «Все получилось, ты почти в отряде, к тому же сумел отличиться у кота того Борова». «Серега, не возражаешь, если я так тебя называть буду?» «Не вопрос», — отозвался наш водил, и прибавляю скорость на более-менее ровном отрезке дороги. «Так вот, Серега, я не хотел его убивать, просто, наверное, попал в нужную точку и все, но убивать не хотел». «Да ладно, я тебя что, обвиняю?» – улыбнулся он. «Убил и убил. К тому же, я так понял, ты был в своих правах». База располагалась в районе холодильника. Там когда-то был хладокомбинат, отсюда и название. Громадный сектор, заполненный огромным количеством разнообразных складов. И когда показался бетонный забор, я успел насладиться разбитыми дорогами безрадостными пейзажами руин, в которые превратились дома, стоящие прямо на окраине города. Сергей подъехал к массивным металлическим воротам и дважды просигналил. С минуту ничего не происходило, потом в воротах открылась небольшая дверца, из которой появились парни с автоматами на перевес Увидев за рулем Сергея, один из них улыбнулся и махнул рукой, мол, все в порядке, свои. Его сопровождающие опустили оружие, а ворота поползли в сторону. Базой оказалась территория огромного склада, вдалеке виднелась полоса препятствий. Метров в ста от ворот стояли два длинных одноэтажных здания. «Тир, казарма, дальше полоса препятствий, тренировочный зал», – указал Серега. «Поехали, сдам вас начальнику». Начальником оказался немолодой мужик невысокого роста с нашивками майора. Переговорив с ним, Сергей пожелал нам удачи, сказал, что звать нашего командира виктором петровичем и укатил. «Ну что, давайте знакомиться?» – спросил майор, подходя к нам. «Звать меня будете Виктором Петровичем или господин майор. Распорядок дня у вас жесткий. Подъем в пять утра, полоса препятствия, затем рукопашный бой, дальше тир, после теоретические занятия по праву и нескольким другим дисциплинам. После семи свободное время занимайтесь чем хотите, но, сами понимаете, с территории базы не ногой. Драк не устраивать За нарушение дисциплины вас ждут плети. Кто из вас в ласкому?» «Я господин майор». Ваша койка номер 13 А вы Дмитрий Чубаров? Так точно, господин майор. Вытягиваясь в струнку, отчеканил Димка. А ваш койка двенадцатая. Зайдите на склад и получите камуфляж. Вопросы? Да нет, пожал я плечами. Вроде все ясно. Хотя, пожалуй, один все-таки есть. Как насчет еды? Все просто. В конце казармы дверь. Там есть небольшой столовая. завтрак пятнадцать минут шестого. Обед в час. Ужин в восемь. Спасибо, Виктор Петрович. «Не за что. Сегодня силовых у вас не будет, так что после обеда жду вас на теоретических. Это, с другой стороны, казармы, класс рядом со складом, а теперь марш за камуфляжем». Через 20 минут мы с Димкой, переодетые в новенький камуфляж, и берцы направили в столовую. Обитые жестью столы алюминиевые миски с супом из тушенки на второй макароны. «Ну что, Влас, по-моему, жить можно», — облизнув ложку, сказал Димка. «Да ничего», — отозвался я, беря стакан с чаем. Кормят, поят, вроде нормально. Нормально, усмехнулся мой напарник. Ты бы видел, что приходилось после эпидемии жрать. Мне тогда лет 18 было. Так вот, мы с друзьями кошек с голубями ели, а тут тушенка, пища богов. Тебе повезло, что в больнице провалялся, сказал он после небольшой паузы. Кома, конечно, не самый приятный но ты не видел того, что творилось на улицах. Ежедневно из города трупы вывозили, 5-6 машин. В самый пик эпидемии в день умирало больше тысячи человек. Иду как-то по улице, впереди меня мужик топает и вдруг просто берет и падает. И таких знаешь сколько было? Ты серьезно? Да чтобы не гриппом этим заразиться, отозвался Димка. А потом гражданская началась Город просто взорвался, везде вооруженные люди, стрельба, взрывы. Все против всех. И аптечные склады, которые охраняли вояки толпа, просто смела. Прежде всего хватали антибиотики наркоту. Потом пришла очередь оружейных складов военном городке и мотострелковой части расквартированный в районе Доброго. Менты еще раньше перешли на сторону бунтовщиков, а вояки выполняли приказы из Москвы. И оно и понятно, менты-то местные, у них в городе жены, дети, родня, а у вояк никого, все срочники или контрактники. А потом? А спустя несколько месяцев Аркадьев, ну, главарь самой сильной группировки, объявил себя князем, а Владимирской области отдельным княжеством. Мы были первыми. Москва с такой постановкой вопрос не согласилась и бросила против нас дивизию. Бои шли страшные. Нижняя Дуброва, как район, просто перестала существовать. До Буревестника сплошные руины. Да что говорить. Ты сам видел, когда сюда ехал. Нас, конечно, задавили, но в это время восстал Тула. Да и в самой Москве начались беспорядки, так что нас оставили в покое. Вот так и живем. А год спустя в город из Коврова эвакуировали завод имени Дегтярева. Его разместили на бывшем тракторном заводе, отчасти на автоприборе. Мы теперь почти что монополисты по производству оружия и багги. Нам еще повезло, в княжестве твояк осталось много танков и БМП. Часть, конечно, потеряли, но остальные пока что на ходу. Все, хватит, пошли к майору, еще успеем поговорить». Первое занятие по теории права меня просто шокировало. Я-то все думал, как за неделю можно объяснить кучу законов. Да просто. Основных законов осталось всего 13. Система преступлений и наказания была упрощена до предела и укладывалась в 50-страничную брошюру. Вор, убийца, насильник, пойманный на месте преступления, должен быть расстрелян на месте. Офигеть! Только и смог сказать я, услышав от майора эту фразу. Дальше веселее. Дружинники князя имели право стрелять на поражение в случае малейших подозрений. За нарушение комендантского часа можно схлопотать пулю или загреметь на исправительной работе. Здесь все зависело от дружинника, проводящего задержание. По сути дела, закон – чистая условность. Гордом правила банда. Когда ей было выгодно соблюдение законность, она их соблюдала, а она нет и суда нет. Но, несмотря на такой закон, порядок в городе был железный. Как же прав человек, который сказал, что только в тоталитарном государстве девушка может пересечь город из конца в конец ночью, не боясь при этом быть изнасилованной? Также в княжестве проводились публичные наказания. Все называли просто плети. На главной площади города, некогда носивший гордое название Соборное, каждую субботу в 10 часов утра проводилось наказание людей за незначительные проступки. К таким относилось мелкое воровство, драки в людных местах, неподобающее поведение, употребление наркотиков, хроническое пьянство. По словам майора, подобные наказания люди запоминали намного сильнее, нежели штрафы, увещевания и прочую психологическую бредятину. К тому же следы, оставленные плетью, не проходили бесследно, оставляя на спине толстые шрамы, которые после наказания портили личное дело человека, навсегда запрещая ему занимать ответственные посты, владеть оружием, водить машину. «Вот вам для статистики», — сказал майор, бросая на стол несколько листов. Взяв бумагу и вчитавшись в содержимое, я слегка обалдел. За прошлый год по Владимиру было зарегистрировано 18 изнасилований, Причем 8 групповых. Все преступники понесли заслуженное наказание, всего 36 человек. 21 ограбление, преступники казнены. Краж 42, не раскрыты 4. Преступники осуждены. Убийств 71, все преступники осуждены и так далее. Преступники осуждены, преступники осуждены. Преступники осуждены вертелось в моей голове. В российских городах о такой статистике в начале 21 века милиция могла только мечтать. Ради интереса я даже попробовал подискутировать с майором. Оказывается, Серега предупредил обо мне, и Виктор Петрович разъяснял для меня, как для малого ребенка. Хотя о этих законах знали даже малые дети. «Пойми», — сказал он в конце нашей небольшой дискуссии, «эти законы — следственную ситуацию. То, что здесь творилось в 2007-м, писать просто невозможно, бумага не вытерпит. Князь нашел самое лучшее средство борьбы — страх. Какая преступники боятся, княжество существует. «Но ведь могут пострадать невиновные», — возразил я. «Ведь разбираются не следователи, а такие, как я, и прямо на месте». «Да», — кивнул он, — «твое слово — закон, но если ты будешь поступать по правде, то одним честным человеком станет больше. Беспредельщики у нас не задерживаются, их казнят свои же». «Вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал он. «Последняя страница, посмотри на предпоследний абзац». Я взял листы. За превышение полномочий казнено 32 человека, 18 рядовых, 12 младших офицеров от лейтенанта до капитана, один подполковник и один полковник. Видишь, что я прочитал, майор на последнем заметил. Запомни, если ты будешь действовать по закону, то на одного хорошего дружинника будет больше, а если нет, угодишь в этот список, и я буду рассказывать о тебе другим парням, что займут твое место. А сейчас поговорим о Витязи. Во Владимирском княжестве несколько подразделений, у каждого свои функции. В каком-то смысле Витязь уникален. Основной его задачей является сопровождение автокараванов, его привлекают для патрулирования княжества и поддержания порядка в городе. Но все же основное время вы будете проводить в дороге. А там закон один – стреляй во все, что движется, иначе домой вернешься в кузове грузовика. Если в городе относительно тихо, то на трассах только за полгода было больше ста нападений. Те ребята, вместо которых вы сюда пришли, подорвались на фугасе километров в 100 от Владимира. Я их тоже обучал, да, видать, плохо они меня слушали. В основном на трассе вас ждут фугасы и стрелковые дуэли. У бандитов нет ничего тяжелей калашей, но дважды было зафиксировано применение тяжелой бронетехники. Так что там надо глядеть в оба. А теперь отправляйтесь в тир, посмотрим, чего вы стоите. оружие в руках держали? «Я, да», — сказал Димка, поднимаясь и направляясь к двери. «А ты?» — спросил майор. «Не помню, может быть». «Ладно». Задумчиво сказал Виктор Петрович. «Сейчас проверим. Знаешь, невозможно забыть три вещи. Как трахаться, кататься на велосипеде и стрелять. Это же не в голове, это в крови». Тир на базе был просто шикарный, около 200 метров в длину, с оборудованными по высшему разряду огневыми рубежами и собственным оружейным складом. В нем пахло порохом и оружейной смазкой. Мне показалось, что все это уже со мной происходило. Но память упорно отказывалась сообщать, где и когда. Оставалось надеяться, что рано или поздно я вспомню. и «Андрюха, хватит дрыхнуть!» — крикнул майор, подходя к пульнепробиваемому стеклу, за которым на обычном канцелярском столе спал высокий жилистый парень в натовском комке. «Петрович?» — полуутвердительно, полувопросительно и слегка обвинительно сказал он. «Ну, чего тебе принесло? Только что ребята из Легиона отстрелялись. Дай поспать». «Ночью спать надо», — сказала майор тоном, нетерпящим возражений. А то взяли привычку, пока стемнеет шарахаться по борделям. Ночью гуляем, а днем спим. Давай, принимай новичков. Выдаем полный комплект. Макарова, Стечкина, Бизона, Калаши и патронов тоже не жалей. Ладно, забирайте. И он начал выкладывать на стойку весь требуемый арсенал. Да наушники надеть не забудьте, крикнул вдогонку. И, надев свои персональные, загрузил в программу компа голографические мишени. Все, можете начинать. «Дмитрий Ты Первый!» — приказал майорке военно-огневый рубеж. «Дистанция 20 метров. Возьми, Макаров!» «Слушаюсь!» — по военному гаркнул Димка и, схватив пистолет, передернул затвор. «Готов!» — доложил он. «Начали!» Выстрелы разорвали тишину тира, как гром майский вечер. Димка стрелял с двух рук, стараясь удержать непослушный пистолет. «Стрельбу закончил!» — доложил он, опустошив обойму. 54 процента!» — крикнул Андрей. «Три в туловище, один в голову, остальные мимо». «Приемлемо!» — кивнул майор. «Я видал их хуже. власть твоя очередь». Я неуверенно подошел к столу, на котором были разложены смертоносные машинки. Взяв в руки Макаров, неожиданно ощутил знакомую тяжесть, как будто в руках лежало что-то родное, но давно забытое. Пройдя к рубежу, глянул на голографический профиль человека. «Такое ощущение, что я это уже видел, а возможно и делал, вот только где и когда». Передернув затвор, опустил руку с пистолетом вниз. «Готов!» – крикнул я. «Начали!» – раздалась знакомая до боли команда. рывком поднимая пистолет на уровень глаз и молниеносно выпускаю весь магазин. Три пули в тело, три в голову, одна в правую руку, одна в левую. Неожиданно включившиеся внутренние часы подсказали 3,2 секунды. «Не так уж и плохо», – сказал я сам себе и повернулся к майору. Тот выглядел немного ошарашенным. «Не помнишь, говоришь?» — улыбнулся он. «А вот руки помнят». 98 процентов!» — крикнул Андрей, заинтересованно глядя на меня из-за стекла. «Все смертельны, кроме тех, что по конечностям. Последняя пуля черкашом руку задела». «Не беда, главное зацепить силуэт», — довольно сказал Виктор Петрович. «А с чем еще можешь?» «Не знаю», — пожимая плечами, ответил я. «Ну-ну», — отозвался он, — «возьми-то Взяв оружие, я сразу вспомнил все его достоинства и недостатки, словно в книге прочёл. Большая ёмкость магазина, высокая скорострельность, стрельба короткими очередями, правда, при этом многовато недостатков. Большой вес, малая мощность патрона невозможно держать двумя руками. «Мишень на отметке 30 метров», — услышал я голос Андрея. «Ну, тридцатник-то тридцатник», — подумал я и нажал на спуск. Руку тряхнуло, потом ещё раз и ещё. «Стрельбу закончил», — опуская оружие, — сказал я. 71 процент», присвистнув, произнес хозяин тира. «Петрович, где ты откопал это сокровище? У нас даже лучшие стрелки из Течкина больше 56 не выбивают, тем более очередями». «Он сам пришел», — отозвался Петрович, глядя на меня. Его взгляд красноречиво говорил. «А что ты еще можешь?» Я прошелся вдоль стола с оружием и взял бизон. Маленький, очень аккуратный пистолет-пулемет, сделанный на основе и из деталей ак 74 под патрон от ПМ. Было еще несколько модификаций, например, под патрон 7.62 ТТ и под 9 на 19 парабеллум. Они и помощнее, и по точности превосходят вариант под ПМ-овский патрон, но придется стрелять из того, что дали. Подойдя к стенду, я изготовился к стрельбе, определив расстояние на глазок, всего метров сорок. Я расстрелял первый магазин на вскидку, второй от бедра. «Нихрена себе!» – выплывая из шока, сказал Андрей. Первый магазин 79%, второй 64%. Я такого еще не видел. — Калашников? — спросил меня майор. — 85% на расстоянии до 100 метров и 65% до 140%, назвал я всплывшие в голове цифры. — Быть не может, — не поверил Андрей. — В какой кабинке мишень в 100 метрах? — спросил я, беря в руки АК-103 калибра 7,62. Третий отозвался хозяин стрелкового рая. Я быстро подошел к названному рубежу и в течение нескольких секунд расстрелял магазин. — 84 еле вымолил офигевший от представления Андрей. — Парень, тебе здесь делать нечего. — А мне тут нравится, — отозвался я. — Дима, твоя очередь, — указывая на кабинке, — сказал Виктор Петрович. — Программа та же, только повторить не пытайся, не выйдет, стреляй как можешь. Дальше я не совался, отошел к стене и присел. Мысли в голове летали со скоростью километров 300 в секунду и не давали ухватить себя за хвост. Откуда я все это знаю? Ведь я не помню, как учился или служил, не помню, чем занимался, а тут сходу показал прекрасный результат. Да, майор был прав, это как на велосипеде, сел и поехал. Остается узнать, кто я. Идешь? Тронув меня за плечо, спросил Дима. Иду, конечно, на сегодня все или еще что будет? Поднимаясь, спросил я. Нет, майор сказал отдыхать, а завтра с утра силовая. Потом у меня тира у тебя свободное время. Делай, что хочешь. В свободное время в лагере кротали просто. Телевизор до да карты. Войдя в казарму, я слегка опешил. Я не думал, что в лагере сейчас находится столько народу. Пятеро крепких парней, сидя за столом, играют в драка на сигареты. Ещё человек 10 валяются на кровати. Кто читает, кто смотрит телевизор. Подойдя к своей койке, я обнаружил, что она занята небритым типом уголовной наружности. — Прости, ты занял мою кровать, — спокойно сказал я, бросаю куртку на спинку и поворачиваясь к парню. — А мне похуй не глядя на меня, отозвалась хари устаившись в телевизор. Я, обернувшись, взглянул на Димку. «Похоже, очередной Никита», — констатировал я понятный только Димке факт. «Идиот», — подтвердил он, направляясь к своей койке. «Ну что, давай уматывай с моей кровати», — повернувшись к хаму, сказал я. «А то, что ты сделаешь, Витязь», — презрительно посмотрев на меня, ответил парень. «Своих позовешь? Так вас здесь всего двое. Короче, сиди, не выпендривайся, и, может, я забуду твое непочтение к легионеру». Но если надумаешь качать права, то тебе будет больно. «Прости», — вежливо сказал я. «А делать больно будешь только ты или все ваши легионеры?» Краем глаза я заметил, как напряглись парни с нашивками «Легион», а Димка отошел к стене, чтобы со спины не достали. «Да я тебя пополам сломаю», — зарычала Харри, вскакивая с кровати и вставая в боевую стойку. Его дружки тоже повскакивали со своих мест, но пока никаких активных действий не предпринимали. «Хикбоксер», — оценил я своего противника. Не говоря ни слова Хари, как я его крестил для себя, пошла в атаку, активно работая руками и ногами, насколько ему позволяло пространство казармы, заставленное койками, тумбочками и прочей мебелью. Он был достаточно сильным бойцом, но его захлестнул гнев, а в боюн плохой советчик. Дважды пропустив удар, я оказывался на полу, а у Хари были разбиты губы, сломан нос, рассечена бровь. И тут на нас навалились, моего противника скрутили дружки, меня же рвущийся в бой тащил Димка. «Хватит!» – заорал он мне прямо в ухо. Я остановился, опустив руки, враждебно глядя на легионеров. Старший из них с нашивками сержанта подошел ко мне. «Добро пожаловать в нашу компанию, Витязь!» – довольно дружелюбно сказал он. А я не напрашивался. Довольно грубо ответил я, возвращая вертикальное положение опрокинутую тумбочку. «Да ладно тебе. Ну, повздорил с Тёмкой, подумаешь, до да боя с тобой он считался непобедимым, а вы почти на равных дрались». Он у нас буйный, в детстве мама не научила хорошим манерам, вот и нарывается постоянно. А то, что сразу не прекратили, так это от интереса, как бы это сказать, профессиональное соперничество. Ну так что, мир? Да ладно, чего уж там? Улыбнувшись и крепко пожав протянутую руку, отозвался я. Тогда прошу к нам, он указал на стол, за которым играли в карты. Меня зовут Тарасом, но лучше называй Хлыстом. Влас, представился я, это Димка, мой товарищ. Очень приятно, улыбнулся Хлыст указал на карты. Ну, так вы присоединяйтесь. «Я не против», — подал голос Димка. «Влас, ты как? Я пас, пойду, схожу в душ, потом в столовую. Когда есть, пойдешь, меня позови», — крикнул мне вслед Димка, подсаживаясь к игрокам. Вечером в пищеблоке собралось все население тренировочного лагеря. За отдельным столом сидел Виктор Петрович с Андреем и двумя еще незнакомыми мне офицерами. Отдельно от них ужинали охранники, которые несли постоянную вахту у ворот и по периметру. Мы же с Димкой присоединились к легионерам. Меню было то же, что и за обедом. Суп из тушенки макароны с той же тушенкой. «Петрович», — позвал хлыст майора, — «ты бы хоть рацион сменил, а то мы уже четыре дня здесь, а все одно и то же». «Скидывайтесь», — отозвался майор, — «и уже завтра на ваших столах будет шашлык, борщ, люля, кебаб и прочие деликатесы. А если действительно надумаете сброситься деньгами Стасу, отдайте». «Хлыст, а Стас это кто?» — спросил я. Повар ихний. Но уж лучше тушенку жрать, чем ему деньги отдавать. Мне как-то не хочется питаться с шашлыком из с Понятно, — улыбнулась я. А эти рядом с майором кто? Тот, — он кинул в сторону крепкого, бородатого мужика, силовой заведует, полосой препятствий и прочими спорттренажерами. Звать Вадимом. А второй — ходячая легенда, Сашка по имени Шпала. Рукопашник от бога, умеет качать маятник, способен голыми руками справиться со всеми нами даже не запыхаться. и серьезно? — не поверил я. — Нас же больше двух десятков. — Влас, я тебе реально говорю, завтра сам все увидишь, — улыбнулся командир легионеров. После его занятий хочется лежать несколько суток и не вставать. — Хлыст, — перегнувшись через стол, позвал Димка. — А что такое маятник? — Эх ты, деревня, — улыбнулся сержант. — Маятник — это когда человек спокойно может уворачиваться от пуль, даже при интенсивном огне из двух калашей. А некоторые из них, — он бросил взгляд на Сашку, — способны спокойно гулять под дулами трех автоматов. «Так не бывает», — не поверил мой кореш. «Бывает, Витясь, бывает», — улыбнулся Хлыст. «Только способны на это единицы. Мне рассказывали, что как-то на спор Сашка прогулялся под огнем двух калашей одного ПК. Правда, пьяный был. Но человек, который мне рассказывал, клялся, что тут спокойно шел прямо навстречу стрелкам и сократил дистанцию с 50 метров до 23. «А ему можно верить?» — ошарашенно спросил Димка. «Я верю», — сказал Хлыст. А вы сами думаете, это же личное дело каждого, верить или не верить. За что купил, за то и продал. Вот до сегодняшнего дня я не верил, что после девяти лет в коме можно проснуться абсолютно здоровым, встать и пойти. Как будто просто все это время спал. У меня мать в коме лежала год, встать так и не смогла. Говорить-то толком не умела. Только глазами моргала, никого не узнавала. Уже не человек, овощ на кровати. А сейчас рядом со мной сидит парень, который просто встал и пошел. Говорит, как ты и я дерет, слушай многих, кого я знаю. А Андрей сказал, что стреляет, как бог. Не чудо ли? А ты, говоришь, маятник. Может, ты и прав, кивнул Димка, возвращаясь к своим макаронам. Утро началось с зарядки, на которую нас выгнал Вадим. Моросящий противный дождь превратил полосу препятствий в большое болото. И к концу занятий мы были настолько грязными, что пришлось идти переодеваться, прежде чем двигать на рукопашный бой. Но я получил истинное удовольствие, От прохождения нескольких десятков снарядов, лесенок, пятиметровой стены, макета дома, кучи ям, бревен и прочих изысков инженерной мысли. «Раньше занимался?» — спросил Вадим, подойдя ко мне. «Хотя чего тебя спрашивать, все равно не помнишь». Я только пожал плечами, грязный промокший камуфляж превратился в упаковочную пленку и плотно прилип к телу. Ощущение не из приятных. «Занимался», — подвел итог силовик. Он посмотрел на своего напарника, и он указал на Диму, который с трудом переваливался через трехметровый забор, сделав стойку на руках, высунувшись по пояс из-за стены. Если по другую сторону идет стрельба, то он соберет все пули, прежде чем успеет посмотреть, что же творится за забором. А я? А ты перемахиваешь забор сходу, даже не давая противнику шанса прицелиться, и не так глупо, а боком почти лежа на нем. И остальные препятствия проходишь, как будто в тебя постоянно стреляют, даже если я не приказываю. Бежишь зигзагом, потому что привык так. Остальные считают все это развлечением или как твой друг каторгой, а для тебя это средство выжить». С полигона я уходил с чувством удовлетворения и новыми вопросами. Вадим, как и Андрей, заставил меня задуматься о прежней жизни. Покидая полосу препятствий, я услышал его голос. Он просто разговаривал сам с собой, глядя мне вслед. Его последняя фраза меня сильно заинтересовала, не думаю что кроме меня ее кто-нибудь слышал, но меня она заставила задуматься. «Интересно, кто ты?» – тихо сказал он мне в спину. «Враг или друг?» Больше я ничего расслышать не смог, но мне показалось, что этот сильный, ловкий человек меня боится. Бывший склад, переоборудованный для тренировок по рукопашному бою, встретил меня звуками ударов и криков. На четырех рингах работал восемь человек, все легионеры. «Новенький» – позвал Александр, которого легионеры называли просто «шпала». Он ходил между дерущимися, указывая на ошибки. «На ринг!» Мы с Димой поднялись на помост и перебрались через канаты, встав напротив друг друга, оглянулись на инструктора. «Бой!» – скомандовал Александр. – «Только не покалечьтесь!» Димка, приняв стойку из арсенала каратэка, сделал мне приглашающий жест, мол, чего стоишь нападай. Я, недолго думая, прыгал, нанеся несколько пробных ударов, и тут же понял, что мой друг не имеет никакого понятия о рукопашном бое. Видимо, эта стойка была единственной, которую он знал. Поднявшись с пола, Димка обвиняющий посмотрел на меня. Теперь у него под глазом расплывался лиловый синяк, а правую руку он старался беречь, скорее всего, вывихали сильный ушиб. «Ты!» — крикнул Шпала, указывая на Диму. в «Медпункт! А ты!» — это уже мне. «Попробуй вон с тем высоким!» На ринг забрался блондин, крепкий в плечах, скуласта лицо не выражало абсолютно никакой мысли. Не дожидаясь команды инструктора, он попер на меня, грамотно работая руками и ногами, заставив меня немного побегать по рингу. Краем глаза я заметил охмыляющиеся лица легионеров. Хлыст, стоящий на соседнем ринге, смотрел в мою сторону, не одобряя выбранную мной тактику. И тут мне замкнуло. Не помню как, но я не только перешел в наступление, но и тремя ударами поверг своего противника на пол. Блондин поднялся, его лицо было по-прежнему скучающе, но в глазах засветился злой огонек. «Не умеет проигрывать», — подумал я. «Теперь постарается отомстить. Видимо, считает себя сильным бойцом». «Хватит». Раздался из зала голос инструктора. «Денис с ринга, а ты новенький, приготовься!» И инструктор легко поднялся на помост. «Работаем в полный контакт», — сказал он прежде, чем ринуться в атаку. «Покажи все, на что способен». И спустя секунду на меня обрушился шквал ударов. Меня носило по рингу словно щепку в бурной реке. Я сам не осознавал, что делаю, куда бью. Тело действовало автономно, я им точно не управлял. Разум отключился уже после первого пропущенного удара в челюсть но вместо этого включилось подсознание, оно-то и управляло мною в бою. Через какое-то время я понял, что стою на ногах. Напротив меня Александра, руки опущены, он расслаблен, но смотрит, как 13-летний пацан на голую бабу. Удивление в смеси с восхищением. «Иди в медпункт», — сказал он, спрыгивая с ринга. И тут я понял, что у меня болит все, руки, ноги, лицо, сплошная маска, из засвещенной брови капает кровь, тело как будто пропустили через пресс что случилось?» — попытался спросить я, но вместо этого раздалось лишь мычание. «Не разговаривай», — сказал инструктор. «У тебя челюсть вывихнутая, но держался ты молодцом. Ни разу не встречал человека, который способен выстоять против меня хотя бы пару минут. Ты превысил это время вдвое, к тому же не бегал, а дрался даже пару раз зацепил меня. А в медпункт. Плыс, проводи». Сержант легионеров забрался на ринг и помог мне перебраться через канаты, а затем, медленно поддерживая, повел к выходу. Я чувствовал, как у меня заплывает левый глаз, а правый почти ничего не видит из-за крови, текущей из рассеченной брови. Но даже не видя окружающих, я понял, что все поражены, а в зале стоит мертвая тишина. В медпункте я провел несколько часов. Вывих правой руки, заплывший левый глаз, гематома на затылке, выбитые пальцы на левой руке, вывихнутые челюсти, множество ссадин и синяков по всему телу. Местный доктор, которого хлыст называл просто Иванович, дело свое знал. На синяки лед и йод, челюсть вправил хорошо поставленным ударом, бровь зашил несколькими аккуратными стежками. Сразу видно, что делает подобное не впервые. После чего вправил пальцы и правую руку и оставил на пару часов лежать на койке. На обед я приковылял при помощи Димки. Когда мой кореш ввел меня в столовую, я поймал на себе несколько восхищенных взглядов и сдержанных гул одобрения. Уже все в лагере знали, что я смог выстоять против шпалы. После обеда, на котором я не смог съесть ни ложки, поскольку челюсть болела нестерпимо, я ограничился стаканом чая, я кое-как добрался до комнаты, в которой Виктор Петрович считал будущим дружинником права Бросив на меня оценивающий взгляд, майор приказал Димке отвести меня в казарму и уложить на койку. «Все равно ты сейчас ни на что не годишься», — бросил он. «Завтра освобождаешься от всех занятий, кроме моих, будешь нагонять. А сейчас иди отдыхай». «Да я в порядке», — попытался возразить я. «Это приказ», — сказал он, опускаясь за стол. «Дима, помоги другу, возвращайся». Уложив меня на койку, аккуратно хлопнув по плечу, бывший электрик ушел на занятия, а я провалился в глубокий сон. Странный сон. Снились лица людей, множество лиц, одно сменяло другое. Тот влас, который не лежал в коме девять лет, прекрасно их знал, но я не смог найти ни единой знакомой черты. Последнее, что у меня осталось после того, как я проснулся, это эмблема на рукаве куртки. Двуглавый императорский орёл с мечом в лапах, вписанный в красную звезду. Как оказалось, проснулся я как раз к ужину. В казарме собралось почти всё население лагеря, исключая разве что командный состав и охранников. Заметив, что я открыл глаза, хлыст присел на кровать рядом со мной. «Ты как?» — участливо спросил командир легионеров. «Да вроде ничего», — сиплым голосом отозвался я и не узнал его. «Ну — произнес сержант. — Ты теперь легенда. Стреляешь как бог, дерешься не хуже, чем раньше занимался. Я пожал плечами, тело отозвалось болью, но уже не такой, которое я испытывал при каждом движении, когда отошел от схватки в медпункте. Казалось, что с того времени прошло несколько дней. О приснившемся знаке я решил пока что никому не говорить. — После ужина Иванович просил тебя зайти к нему, — продолжил хлыст. — И, кстати, Сашка сказал, что ты боец не хуже, чем он, а, возможно, и лучше. Но пока не вспомнишь, придется жить на одних рефлексах. От своих тренировок он тебя освободил, стрелковой у тебя тоже нет, так что будешь заниматься правом и силовой, а так у тебя все замечательно. И все-таки интересно, кем ты был раньше». С трудом проглотив ужин, я с помощью Димки добрался до медпункта. «Ну, с молодой человек, как вы себя чувствуете?» – спросил Иванович, проводя поверхностный осмотр. «Я гляжу, на вас все заживает быстрее, чем на собаке, причем не породистое, а как на обычном двортерьере». Думаю, через пару дней следа не останется, кроме небольшого шрама на брови. Хотя стоит признать, что отделал тебя Сашка знатно. прод я слышал, что положить тебя он так не смог». «Захотел бы, положил», — с трудом отозвался я. «Меня под руки с ринга уводили, а у него, по-моему, только на скуле синяк». но вообще-то нет», — склонившись к самому уху, произнес доктор. «Но это по секрету только вам», — он просил никому не говорить. «Три сломанных ребра, выбиты кисть, тело сплошной синяк». Думаю, что вы смогли бы с ним справиться, хотя я с трудом могу представить человека, который на это способен. И внешне вы в это представление не вписываетесь, но внутри вы намного крепче. Взяв шприц, наполненный какой-то мутной жидкостью, он ввел иглу в вену, вкатил мне 10 мг какой-то гадости, от которой меня бросило в пот. Ну вот, теперь выздоровление пойдет быстрее, это стимулятор, он чуть увеличит возможности вашего организма. Не намного, но все же. Его разработали, когда пытались создать вакцину против гриппа. «Несколько часов у вас будет жары немного болеть голова. Не волнуйтесь, это пройдет. И лучше, если вы побудете это время в постели». «Спасибо, доктор», – отозвался я, пытаясь натянуть тельняшку и камуфляж, с трудом превозмогая боль в мышцах. Я с помощью Димки справился с этой задачей. Дорога из медпункта заняла 10 минут, хотя здоровый человек преодолевал этот путь за 4. Димка довел меня до кровати, и, как заботливая мама, помог раздеться и накрыл меня одеялом. «Отдыхай, заслужил», — тихо сказал он и направился к столу, за которым хлыст, заядлый картёжник, вытягивал из блондины, с которым я сегодня дрался, уже вторую пачку сигарет. Свинцовые веки сомкнулись, словно створки ворот, а мозг отправил меня в страну сновидений. Теперь незнакомые мне лица снились постоянно. Я уже успел их запомнить до мельчайших черт, но осознание кто они, не приходило. К концу недели, когда я закрепил в памяти последний образ, сны прекратились. Подсознание, выполнив свою работу, вернув мне давно забытое время, удалилось на покой. А я стал рисовать. Все свободное время я проводил, склонившись над альбомом с карандашом в руке. Почти все страницы в нем уже были заполнены. Десятки лиц и образов перекочевало из моей памяти на бумагу. На первой странице красовался до императорский орел с мечом в лапах, вписанный в красную звезду. «Это художник», — удивленно произнес хлыст заглянув мне через плечо и разглядывая почти законченное лицо незнакомой девушки. Она была последней в бесконечной цепочке образов, подкинутых под сознанием. «Да вот рисую. Но художник, пожалуй, слишком громко. Так, наброски ничего больше». «А меня можешь?» – спросил Хлыст. «Садись». Делая последнюю черту и заканчивая портрет незнакомки, произнес я. всех тех пор так и пошло. Все легионеры и персонал тренировочного лагеря получили от меня на память по небольшому графическому портрету недели за тренировками пролетела незаметно, хотя я больше занимался силовыми на полосе препятствий и современной юриспруденции под руководством Виктора Петровича. «А вы не хотели бы все вернуть?» – как-то раз под конец занятий спросил я майора. «Ты про что?» – оторвав голову от брошюры с законами княжества, спросил Виктор Петрович. «Я про прежнюю жизнь, про могучую, сильную страну, где люди живут как люди, где можно просто съездить на дачу в ста километрах от города» где на дорогах не хозяйничают банды, где есть армия, законы, а не военные положения. «И как ты себе это представляешь?» — с интересом спросил майор. «Договориться с князьями, денонсировать границы, объединить дружины в гарнизоны, создать централизованную власть, написать общий закон». «Ну, все правильно», — кивнул в ответ Виктор Петрович. «Вот только кто из князей согласится на это? Сейчас у каждого из них есть хоть какая-то власть, им по барабану, что происходит на ничейной земле». Их заботит собственная выгода и безопасность их куска земли, и ничего больше. Они заключают союзы с соседями, после чего довольно легко их нарушают в зависимости от обстановки их личной выгоды. Самые стабильные княжества находятся не в центре котла, а рядом с крупными образованиями НТР или СЕ. Те не допускают беспредела, а до суда дотянуться у них руки короткие. К тому же им выгодно иметь много отдельных княжеств, чем одно сильное. Мы буфер между ними, так что выброси из головы эти дурацкие мысли. Пройдет очень много лет до того момента, как кому-то очень сильному удастся сделать то, о чем ты говорил. Скорее всего, я этого не увижу. А теперь хватит болтать, давай обсудим тринадцатый закон о телесных наказаниях. Хорошо, господин майор, согласно кивнул я и принялся излагать, что я думаю по поводу этого закона. Я говорил общими фразами, а сам думал над тем, что мне сказал майор. Он прав, пока не найдется один сильный, кто соберет под своей рукой ослабленные и постоянные междоусобицы княжества. Будет по-прежнему. Вот только хватит его ждать, нужно самим создавать почву для того, чтобы он пришел. К этому разговору по молчаливому согласию мы больше не возвращались. Все шло своим чередом. Заняться в лагере было почти нечем, особенно если учитывать, что мои тренировки шли по особой программе. Несколько раз я заходил в тир, но так, по желанию, когда просто нечего было делать. Зато бойцовский клуб, как я для себя крестил в отчину шпала, избегал, да и тело еще немного побаливало, хотя травмы мои прошли намного быстрее, чем ожидал Иваныч. «У тебя потрясающий метаболизм», — сказал он, когда я два дня спустя заявился в медпункт. «Никогда такого прежде не видел. Ты уникален. Будь в моем распоряжении полноценной лаборатории, я тебя наручниками к койке приковал и изучал». мне уж, спасибо», — отозвался я. не хочу быть мышью. Вот лучше возьмите на память». И я протянул ему портрет. В те я близко сошелся с его хозяином Андреем. Парень отстегивал мне неограниченное количество боеприпасов и разрешал стрелять из всего, что было у него в арсенале. последний день он протянул мне новенький автомат, чем-то смутно напоминавший вал. «Держи, это автомат варяк нашего оружейного завода. Пока что таких всего несколько десятков. Но скоро поставим на поток, правда, только для дружинников», склонившись к моему уху, шептом сказал он. «Но это секрет». Я взял оружие и внимательно осмотрел со всех сторон. Сделан из какого-то незнакомого мне материала, по виду пластик, калибр 9 мм, лёгкий навес, чуть больше 2 кг. Отстегнул магазин, посмотрел на патрон, вроде обычный, но не совсем, нет стандартной гильзы. «Ну что, безгильзовый?» «Точно», – кивнул Андрей. новейшая разработка, патрон безоболочный, в пять раз мощнее, чем разрывная пуля от СВД. Внутренний порох, а крытый производный нитроглицерина. Почти не имеет отдачи». Корпус из особого пластика, ствол из нержавейки, покрыт специальным покрытием. Титановый затвор, что сокращает время перезарядки процентов на 60. Магазин на 45 патронов. Прошибает бронежилет седьмого класса с 300 метров. Калашников не делает такого даже в упор. Ну что, испытаешь? Давай на 100-метровый рубеж. Кстати, в нем встроенный глушитель, так что звук от него как будто бьешь по грязи молотком. Сверху в рукояти оптический прицел двукратного увеличения. Я не уверен, взял автомат и передернул затвор. Сделав десяток выстрелов, я понял, что у меня в руках произведение искусства. Пули ложатся точно в центр голографической мишени. Кучность великолепная, мощность просто потрясающая, отдача практически никакой. Звук от выстрела разлетается с шагов на 10, и то, если хорошо прислушиваться. Я перешел на рубеж 150 метров и сделал еще 10 выстрелов. Все пули вошли точно в корпус мишени. «Эси-200?» – спросил стоящий рядом Андрей. Я молча кивнул и перешел на соседний рубеж, и отстрелял в мишень последней патроны. Два мимо остальные в туловище и в голову. «Прекрасный результат», — прокомментировал мою стрельбу Андрей, следящий за показателями на экране ноутбука. «Ты рожден для этого оружия. Хотя любой бездарь сможет из варяга выбить не меньше 60%, его даже ребенок удержит». «Да, жаль, что не мой согласился я, нехотя кладя автомат на стол. «Да нет, как раз твой», — ответил Андрей. «Это тебе подарок от нашего тренировочного центра. Петрович приказал отдать тебе». «А патроны где брать? Я так полагаю, что стоят подобные штуки очень дорого и в магазинах на полках не лежат». «Не думай», — отозвался Андрей, вытаскивая из подсобки ящик. «На первое время мы тебе запас дадим, у нас около тысячи штук. А потом вам в отряд будут по заявке присылать. Думаю, что через недельку начнется массовое производство». «Здорово», — искренне обрадовался я. «Спасибо тебе большое». «Да не за что», — сказал хозяин Тира. «Просто ты мне с первого дня приглянулся, да остальных сумел поразить». Спустя два часа за мной и Димкой приехал Виктор. Я закинул ящик с патронами в кузов Нивы, варяг висел у меня на плече. «Слышал, ты и здесь смог всех удивить», — пожимая мне руку, — сказал сержант. «Да ладно тебе», — отозвался я, — «просто я делал все, что мне говорили». «Димка тоже делал то, что ему говорили, но до твоих успехов ему далеко». Да к тому же первый раз вижу, чтобы обычного курсанта провожали такие уважаемые в лагере люди. И Виктор кивнул мне за спину. Я повернулся. Из административного корпуса к нам направлялись все инструктора. Впереди вышагивал словно средневековый барон Виктор Петрович, следом за ним шли Андрей, Вадим и Александр. «Даже не хочется расставаться», — пожимая мне руку, — сказала майор. «Может, останешься у нас инструктором?» Я только отрицательно покачал головой. «Ну что ж, тогда желаю доброго пути», — продолжил он. «И помни то, что я тебе сказал на первом занятии. Если будешь соблюдать законы жить по совести, то на одного хорошего дружинника станет больше». Потом подошел Андрей в сопровождении Вадима и Шпалы. Пожали нам руки пожелали успеха. И через пять минут Нива не вынеслась прочь от тренировочной базы. «Чего в городе творится?» — спросил Димка, развалившись на заднем сидении. «Да вроде тихо все», — пожав плечами, ответил Виктор, объезжая очередную колдобину. Караван, который отправили два дня назад, удачно проскочил до Москвы. Обратно повезут горючку, продукты, несколько машин со взрывчаткой, сталь, запасы и еще кое-что, о чем ни мнений вам знать не положено. Так что собирайтесь. Витязи совместно с легионом должны встретить колонны проводить ее во Владимир. До Покрова ее доведут москвичи, а оттуда мы. Сколько всего машин, спросил я. Около 40 отозвался Виктор. Здоровые грузовики с прицепами, которые делает КАМАЗ. Навстречу отправят 20 машин то человек, — моментально подсчитал Димка. — А сколько наших в сопровождении? — Еще столько же, — отозвался сержант. Плюс вольнонаемные водители, но они тоже вооружены. Так что завтра в пять утра необходимо быть в отделе. — А сейчас куда? — спросил я, бережно поглаживая ствол варяга. — Заскочим в отдел, получите форму, оружие, документы, и до пяти утра можете быть свободны. Но мой совет — выспитесь хорошенько. Такие большие караваны — лакомый кусок для дорожных банд. А значит, можно ожидать все, что угодно. Ну да что я вам рассказываю. Петрович и без меня вам все объяснил. Все, приехали, выгружайтесь. С этими словами он лихо затормозил у главного входа в отдел прямо рядом с островом Батейера, вкопанным в землю по самую башню. Процедура зачисления в Витязь надолго не затянулась. Полковник, которого все называли гробом, выдал мне с Димой удостоверение дружинников, произнеся при этом пару сухих, ничего не значащих фраз о долге, после чего отослал в оружейку. Ей оказался бывший склад магазина верху заваленные множеством ящиков с разнообразными стволами. Крепкий мужик, слегка подволакивающий правую ногу, выдал нам с Димой по старму КМ и под сумок с рожками и, указав на ведро, доверху наполненное различными патронами, усадил снаряжать обоймы. На мою фразу, что, мол, у меня уже есть оружие, он ответил, что это мое личное. Положено, КМ, получи. После того, как мы, стерев на больших пальцах верхний слой кожи, все-таки набили обоймы, он выдал нам постечку, но сопроводив этот процесс сакральной фразой. Положено. Так что из оружейки мы вышли упакованные по самой не хочу. На мне красовался броник пятого класса с эмблемой Витязя. С одного плеча стволом вниз свисал км с другого суперсовременный варяг. На поясе кобураса ПС по ноге бил подсумок с тремя гранатами и магазинами. В руке я сжимал пакет с еще одним комплектом камуфляжа. А у Виктора в Ниве лежал ящик, доверху забитый безгильзовыми патронами к варягу. Дима был упакован идентичный костерил весь белый свет. Домой я в тот день так и не попал, по приказу гроба все, кто завтра отправлялся навстречу каравану, обязаны были оставаться в казарме Витязя. «Не обращая на этот обвес внимания», – осмотрев меня со всех сторон, – произнес Виктор. «Первый раз из оружейки в таком виде все выходят, а через пару дней уже избавляются от лишнего. АКМ меняют на что-то более внушительные и броники берут полегче, а иногда и вовсе выменяют их на кевларовые разгрузки, вставляя под подкладку титановые пластины». «Ты и Дима поедете завтра вместе со мной и Серегой. Да, и пулеметчик у меня в машине ничего. Ну вы завтра, с утра познакомитесь. Кстати, забери из Нивы ящик с патронами». куда мне удевать?» Спросил я, оглядывая пустую казарму, в которой кроме кровати ничего не было. «Вот свою кровать запихни. А как с караваном развяжемся, заберешь».